царилось молчание. блад не сразу осознал эту довольно ясную информацию. «Вы хотите сказать, Ваша Светлость, что английский народ восстал и вышвырнул этого мерзавца Якова вместе с его бандой головорезов?» Добродушно улыбаясь, Вандер Кейлин толкнул лорда Уолби локтем в бок и заметил. «Ха, у него очень правильный политический взгляд, а?» Его светлость также улыбнулся, чего на его высушенном лице образовались глубокие морщины. «Боже, милосердный, да вы ничего не знаете! Где же вас носил черт за это время?» «Последние три месяца мы были оторваны от всего мира, сэр», — ответил Блад. «Оно и видно. А за эти три месяца в мире произошли кое-какие перемены». И у Уиллогби коротко рассказал о них. Король Льяков бежал во Францию под защиту короля людовика По этой причине и по многим другим Англия присоединилась к антифранцузскому союзу и сейчас воюет с Францией. Поэтому сегодня утром флагманский корабль голландского адмирала был атакован эскадрой де Ривароле. Очевидно, по пути из Картахена француз встретил какой-то корабль и от него узнал о начавшейся войне. Капитан Блад еще раз заверил генерал-губернатора и адмирала, что на Арабелле к ним будут относиться с подобающим уважением, и провел их к себе в каюту. Между тем, работа по спасению утопающих продолжалась. Капитана взволновали полученные известия. Если король Яков свергнут с престола и бежал во Францию, значит наступил конец ссылки. Блада, и он мог вернуться в Англию к мирной жизни, столь трагически нарушенной четыре года назад. Внезапно открывшиеся перед ним возможности буквально ошеломили его. Он был так глубоко взволнован и растроган, что не мог молчать. Беседая с умным и проницательным Уиллогби, все время наблюдавшим за ним Блад рассказал ему даже больше, чем намеревался рассказать. — Ну что ж, если хотите, отправляйтесь домой, — сказал Уиллогби, когда Блату умолк Можете быть уверены, за пиратство вас никто не будет преследовать, особенно учитывая то обстоятельство, которое вас вынудило им заняться. — Но к чему такая спешка? — Мы, конечно, слышали о вас и знаем, что вы можете делать на море. Именно здесь вы можете прекрасно проявить себя, если вам надоело пиратство. Если вы поступите на службу королю Вильгельму на время войны, то здесь своими знаниями. Вы можете быть очень полезны английскому правительству, а оно не останется в долгу. Подумайте об этом. Будьте проклят, сэр, но, я повторяю, вам предоставляется прекрасная возможность проявить себя. Эту возможность... «Предоставляете мне вы вашу светлость», — поправил его Блад. «Я очень благодарен, но должен признаться, что сейчас способен думать только о тех важных событиях, которые меняют лицо мира. Прежде чем определить свое место в этом изменившемся мире, я должен приучить себя рассматривать его в новом виде». В каюту вошел Пит и доложил, что спасенные 45 человек — размещены на двух корсарских кораблях. Он попросил дальнейших распоряжений. блац встал. «Я беспокою вас своими делами и забываю о ваших. Вы хотите, чтобы я вас высадил в порт-рояле?» «В порт-рояле?» Маленький человек гневно заёрзал в кресло, а затем раздражённо сообщил Бладу, что вчера вечером они уже заходили в порт Рояль, но губернатора там не застали. Забрав всю эскадру, он отправился на остров тортуга в поисках каких-то корсаров. Блад удивлённо посмотрел на него, а потом рассмеялся. Он отправился, вероятно, ещё до того, как узнал «О смене правительства в Англии и о войне с Францией?» «Вовсе нет», — огразнулся Уиллогби. «Губернатору было известно и о том, и о другом, так же, как и о моем прибытии еще до того, как он отправился в поход». «О, но это невозможно!» «Я тоже так думал, но эта информация получена мной от майора Мэнлорда, который, видимо, управляет Ямайкой в отсутствии этого болвана». «Но нужно быть сумасшедшим, чтобы бросить свой пост в такое время», — изумленно произнес Блад. «Хм, и это еще не все», — раздраженно добавил лорд. «Этот идиот взял с собой всю эскадру, так что в случае нападения француза в город остается без защиты. Вот каков губернатора которого свергнутое правительство нашло возможным сюда назначить. Это неплохо характеризует всю их деятельность». Он оставляет порт Рояль на произвол судьбы, а его ветхий форт может быть превращен в развалины в течение какого-нибудь часа. Поведение Бишопа преступно.